Глава 43. Наоми. К ней поскреблись в середине третьей смены. Если бы Наоми сумела уснуть, для нее была бы полночь, а так она лежала в койке, таращилась в темноту и ждала чего-то, зная, что не дождется. Поэтому услышала. Ногтем под дверь в коридор. Тише стука, но означало то же самое. «Я здесь, впусти». Она села. Тело ныло, как после тяжёлой работы, но это просто сказывалось напряжение и упадок сил. Подтянувшись с койки, она открыла дверь одновременно с Бобби, занимавшей комнату напротив. Бобби была в облегающем спортивном костюме, из тех, какие надевают под вакуумный скафандр, или, подумалось ей, под силовую броню. Бобби кивнула. Наоми молчала. Обе соблюдали тишину ради остальных: Амаса, Алекса и Клорисы. Те, может быть, спали. Должен же кто-то спать. Бобби открыла дверь в общий коридор. На Катрея была форма меддинской ремонтной бригады, зелёная, с логотипом станции на плечах и спине. У левой ноги стоял керамический чемоданчик для инструментов, серый, но весь в белых царапинах от долгой службы. Наоми догадывалась, что взрывчатки в нём хватит, чтобы убить их всех так быстро, что они только к похоронам заметят, что умерли. Катрея обращалась с ним небрежно, будто хвасталась. Вольтеровские всегда были такими даже в древние времена, когда Солнечной системой правили Земля и Марс, о протагене никто и не слыхивал. Видно, всякой революции нужны безумные бомбисты. «Повестка!» — бросила Катрия Наоми и обернулась к Бобби. «Готова сыграть?» Бобби тронула Наоми за плечо. «Присмотри за детишками, пока меня нет». «Присмотрю», — пообещала Наоми. «Доброй охоты». «Спасибо!» — кивнула Бобби. Катрия посторонилась, пропуская великаншу. Застывшее лицо Бобби тому, кто её не знал, говорило бы о равнодушии. Но только тем, кто не понимал, какими родными виделись Бобби, Марс и его военные, и даже те, кто когда-то служил, а потом ушёл под давлением совести или обстоятельств. "Бобби", сказала Ноами. "Мне жаль", так и внуло, и всё. Признание, что обе понимают и сделают что нужно. Катрия подхватила чемоданчик, и они вдвоём ушли по коридору. Наоми закрыла за ними дверь. Вернувшись в койку, она так и не уснула. Задумалась, как бы на её месте поступил Джим. Возможно, поддался бы своему идеализму и ещё осложнил ситуацию, даже наверняка. И всё бы сделал лишь бы у Бобби не было такого лица, даже ужасной ценой для себя. Например, остался бы в лаконской тюрьме. В воображении рисовала ей, как Джима пытают. Наоми отбросила эти мысли. В который раз. Страх и горе придут потом, когда дело будет сделано. Когда он вернется. Для них будет время. По-настоящему заснуть не удавалось, но можно было подремать немного до конца смены. Этого хватит, чтобы получить хоть поверхностное ощущение отдыха. С Саббой она встретилась в той же забегаловке, холодильник которой использовали в прошлый раз, только теперь они сидели перед прилавком, как нормальные клиенты. Девушка за стойкой увеличила громкость музыки, так что они почти не слышали друг друга. Слова тонули в грохоте барабанов, звоне струн и переливах голосов. Саба на вид вымотался не меньше Наоми. — У них в системе СОЛ что-то происходит, — сказал он. — Похоже, большая драка. Не уверен, как пойдет. В истощенном бессонницей сознании промелькнуло сразу несколько вариантов. От чудесного спасения до катастрофы. Все это было неважно. Что бы ни произошло там, предстоящего им дела это не отменят. Но у Сабы там была жена, в пустоте космоса, где все они жили однажды давным-давно. А Наоми слишком хорошо знала, что значит бояться. «Список есть?» — спросила она. Саба, кивнув, вложил ей в ладонь серебристый чип памяти. «Все корабли, с какими удалось связаться?» «Сколько?» «Двадцать один». Наоми кивнула. Двадцать один корабль в доках Медины ожидает шанса загрузиться и стартовать. Больше, чем она надеялась. Однако это создавало и новые проблемы. «Не нравится мне, что так много народу в курсе». «Риск есть», — тоном согласия ответил Саба. «Как у нас со временем? Если вы не против потерять половину при переходе, можно уйти довольно быстро». Резче, чем собиралась, сказала Наоми. И качнула головой, извиняясь, но Саба не заметил ни резкости, ни раскаяния. «Скажем, мы против. Всем за врата целыми и невредимыми. Тогда как...» Не могу сказать, пока не увижу характеристики кораблей. Масса, тип двигателя, груз, зависит от всего этого. «Навскидку!» «Сто минут. По самой осторожной оценке. Может, сумею ускорить». Девушка из-за прилавка протиснулась к ним, налила в стаканы свежего чаю. В красноватом янтаре кружились обрывки листьев мяты. Наоми сделала глоток, а Саба насупился. Надолго придётся ослепить станцию. А если они успеют открыть глаза, много теряем, правда, признала Наоми, саба кулаком потёр подбородок. Игра не в покер, Наоми постаралась бы запомнить этот жест, выдаёт состояние. Твой техник, та, что взламывает систему, Клариса. Да, она. Если она не сделает, что обещала, и как следует, все эти корабли погибнут, доверившись мне. Не в обиду, но сказать надо. Не уверен, что она справится. Клариса дело знает, возразила Наоми. Она умна, она училась, и она знает станцию. Она её однажды уже ломала. Тоншие проволоки, она, напомнил Саба. Свисне сломается. Судя по лицу, он не шутил. Я и свою жизнь доверю, ответила Наоми, без колебаний. Меня ты просишь доверить ей больше, сказал Саба. Не верю. Не то чтобы она не знала, не хотела, не заслуживала доверия, но только между нами, сестра. Повесить всё на девочку, которая бы племянком в больницу, это называется осторожностью. По-моему, ты меня о чём-то просишь. Ты иди с ней, сказал Саба. Тюрьму оставь мне и моим, мы справимся. Ты со своей командой. Наоми покачала головой. Тюрьма моя. Лариса сделает, что надо. У неё и так есть поддержка. Джардао, человек Катрия. Или ты ему не доверяешь? Никому не доверяю, признался Саба. Ни ему, ни ей, ни тебе. Но я работаю с тем, что есть, а про тебя знаю, что не сбежишь, если припрёт. Люди, Катрия, может да, может нет. Ты нет. А антенны важнее тюрьмы. Теряя тюрьму, мы теряем всего одного пленника. С авеса? Он был прав, понимала Наоми. Отдать успех или провал дела в руки полуживой женщины. Какой бы та ни была компетентной, и не обеспечить ей поддержку на случай неожиданностей плохой план. Но в сознании Наоми, как наиву, стояла строка списка: спасти Джима. Она покачала головой. Тюрьма мне, антенны датчиков ей. Всё будет нормально. Одновременно со вздохом Сабы сменилась музыка, перешла из мажора в минор. Мужской голос плакался на судьбу на смеси хинди с испанским, наполовину понятный Наоми. Она смотрела себе в глаза, пока тот не отвёл взгляд. Тогда действуем по расписанию. Данные по всем кораблям у тебя. Только поскорее. Нам ещё раздать всё в руки, прежде чем начинать. 2 часа, сказала Номи. Всё сделаю. Через час вести от Бобби всё ещё не было, и не узнать никак. Они ждали в спальнях, открыв все двери в маленький общий холл. Амос стоял в гальюнне, опершись спиной на раковину и скрестив руки. Алекс застрял в дверях своей каюты. Клариса растянулась на палубе, как усталый подросток, убивающий часок до начала настоящей жизни. Кожа у нее неестественно натянулась, разгладилась, поддерживая иллюзию. Наоми сидела на койке с ручным терминалом на коленях и под разговор расписывала график движения кораблей. «Не знаю», — говорил Алекс. «В смысле рискованно всем кораблям ждать по ту сторону врат». Нужно бы составить очередь выхода к Медине в момент, когда не ждут выстрела. Но если речь только о 21 корабле, по мне речь всего об одном, вставил Амос. Ну, давайте считать, что в очереди на выход ждут две сотни, не слушая его предложила Кларисса. На грани правдоподобия, ну и чёрт с ним, да? 11 сотен в ряд и никто не торчит перед ними, присматривая за входом. Всё равно 15% за то, что увидят Так много? удивился Алекс. Уверена? Я думал меньше. Науми вернулась к полученным от Сабы данным. Старый банком, транспортный корабль последнего поколения с мощным Обштейнновским двигателем и полным трюмом очищенного титана. Быстрее света. Яхточка позапрошлого поколения, приспособленная к курьерской службе на подхвате у властей. Роза и крест. Вытащенный со свалки старательский кораблик с пятёркой прежних владельцев и такой утечкой радиации, что на ней стряпать можно. Хан Ю, волк-одиночка с правом на перевозку поселенцев в колонии. У каждого свои характеристики, свой предел возможного. И каждый воздействует на кольцо врад, и после каждого следующий корабль рискует провалиться туда, куда проваливались корабли, ставшие летучими голанцами. Не так сложно написать программу, учитывающую все переменные, оценивающую каждый корабль и создающую оптимальную модель перехода. Но это требует времени и сосредоточенности. На Оми не хватало и того, и другого. Риск не так велик, если брать для одного корабля, сказал Амос. Можно добиться приличных шансов. В смысле, в кольцо Сол полезет разве что тот, кто устал от жизни. И наверняка никто не готовится к переходу на Харон и на Раку. Если мы задумали притаиться в мёртвых системах, начал Алекс. Его перебила Кларисса. Нам надо идти на Фригольд. Ты не заболела, Клари? удивился Алекс. Мы с ними расстались не в лучших отношениях, помнишь? 50 на 50, что они собирались пристрелить Холдена и Бобби при возвращении на корабль. Со своего места Номи видела, как Кларисса зацепила лодыжку за лодыжку, переворачиваясь на живот. Нет, я серьёзно. Они драться готовы за свою независимость. Собирались встать против союза перевозчиков, и не верится мне, чтобы они ринулись размахивать лаконским флагом. Они достаточно слаборазвиты, чтобы обойтись без сложной местной политики. Нам не придётся путаться с фракциями внутри фракций. Во всяком случае, меньше, чем в каком-нибудь комплексе Гаона. И мы знаем, что по ту сторону кольца не сторожит никакой корабль, потому что наш был единственным на всю систему. А с начала оккупации ни один отсюда не выходил. Этот поганец Хьюстон был большим умником, заметил Амос. А, -а, а, понял, чем ты занимаешься, сказал Алекс. Хочешь, чтобы Харон и вспышки излучения представились в лучшем свете? В смысле, дерьмовая идея рядом с по-настоящему дерьмовой выглядит блестяще? Я согласен насчёт Фриголда, заявила Амос. Наоми, как по-твоему, идти нам на Фриголд? Конечно, ответила она. запуская обсчёт данных. Серьёзно? не поверил Алекс. Она всё правильно говорит, ответила Наоми. Обсчёт остановился на 30%. Она завершила процесс и открыла журнал действий. Нам надо на время притихнуть, стать невидимками, выждать, пока Колокония проявит свои слабые места. Тем временем надо же где-то жить, почему бы не там? А они пристрелят нас. С этим придётся разобраться, сказала Наоми. Слушайте, тот киоск на станции, что выпускает бумажную униформу. Как вы считаете, можно его заполучить для распечатки простыней? Постельных, уточнил Алекс. Нужно на чём-то печатать, чтобы раздать мои результаты, не выводить же в станционную систему. Возможно, сказала Амос. Хотя и странновато получится. Журнал исполнения программы выглядел пристойно, пока не доходило до подтверждения, а потом на чём-то зависал. Она прихватила коды ссылок и вернулась к первоначальной программе. Остальные продолжали разговор, но она сосредоточилась на экране и слушала их в полуха. Воспринимала низкий шершавый голос Амоса, более высокий и мелодичный Кларисы. И Алекса, у которого тягучая речь «Долины Маринер», стала скорее привычкой, чем акцентом. Голоса ее семьи. Части семьи. Программа выдавала ноль вместо числа коек. Вот на чем зависла. пожалуй, имело смысл вовсе вычеркнуть эту процедуру. Высовываться за пределы тайной сети САБ и даже за пассивной информацией было несколько рискованно. Но график, основанный на непроверенных данных, угрожал прикончить всех. Поколебавшись, Наоми скопировала код, снова ввела и заново открыла журнал действий. Ошибка возникала на двенадцатом корабле в списке. На «Быстрее света». Она побарабанила пальцами по колену. копнуть глубже, рискуя привлечь службу безопасности, или игнорировать ошибку и двигаться дальше, будто так и надо. Если бы выспаться, проще было бы принять решение. «Барань о юх сон то да сон висеть! Баран или ярко один черт висеть!» — буркнула она себе под нос и открыла запрос нижнего уровня на отчеты доков. На подтверждение ушли какие-то секунды. Быстрее света у причала не было. Стартовал два дня назад. В маршрутном листе местом назначения числилось Лакония, а код задания напоминал военные коды. Ну вот, в плане эвакуации одним меньше. Так будет быстрее, но САБу надо предупредить. Команде, если они сейчас не гнали к вражеской столице, потребуются другие койки. Она посмотрела на код задания, тронула его кончиком пальца. «Алекс, в ФМРК был код 18-20 СКС?» Конечно, отозвался из холла пилот. Сам исполнял в те времена срочный перевод заключённого. А что? В 11 лет на уме работала на складе станции Япет. Распорка стальной опоры выскочила и с пружинив ударила её по затылку. Боли не было сразу. Только ощущение удара, и все чувства немножко притупились. Страшной боли. Чтобы прочистить горло, закатать рукава и взяться за неё, потребовалось, может быть, 3 секунды. Сейчас было очень похоже. Пока она искала уточнение, руки дрожали. Кого отправили на быстрее света? Кого-то настолько важного, что империя выделила для него целый корабль. Никаких сведений. Разумеется, никаких. С чего было концем об этом объявлять? Она сверила даты и сроки. Не обязательно этот жим. Мог быть кто-то другой, но был он. Она дала время себе и боли. Пять секунд. Пять секунд она могла позволить себе пострадать. Потом надо возвращаться к работе. Остальное позже. Она набрала сообщение, исключительно текстовое, Саби. Отсутствующий корабль, код задания, ее подозрение, что Холден уже за вратами, в Лаконском пространстве. Нет ли у Сабы контактов, которые могут подтвердить? Отправив сообщение, Наоми сделала глубокий вдох. И еще один. Потом удалила быстрее света из базы данных, и снова запустила программу. На этот раз она не зависла. Наоми встала, удивилась, что держится на ногах, и сделала два шага к двери. "В чём дело, босс?" спросил Амос. Наоми покачала головой и обратилась к Кларисе. "У меня был разговор с Сабой. Я присоединяюсь к твоей части задания по антеннам". Что-то в лице Наоми заставило Кларису напрячься. "Хорошо, а в чём дело?" снижая им риски, ответила Наоми. Если сорвётся штурм тюрьмы, теряем не так много людей. Востановив датчики, они отследят, какие корабли за какие врата ушли, и тогда срывается всё. Ресурсы направляем туда, где они больше значат. Но если Холден, Кларисса замолчала. Наоми видела, как до неё доходят. Перевод заключённого. Алекс стал серым, потом белым. Коротко выругался. И нам нужно на чём-то расписывать план эвакуации. добавила Номи что-нибудь маленькое портативное и никак не связанное с компьютерной сетью Амос оттолкнулся от раковины Да буду босс дай 20 минут чирикнул её ручной терминал и Номи вернулась к койке Программа закончила работу 20 кораблей в порядке прохождения врат с точками минимального и максимального риска скорости для каждого Оптимальный вариант занимал 48 минут даже при том, что Росс делал крюк, чтобы забрать Амоса, Бобби, Кларису и её. Надёжный план. Она составила надёжный план. Наоми вывела на экран свои заметки и посидела минуту, глядя на введённые в план слова. Спасти Джима. Она перечеркнула эту строку.